Роль козла отпущения досталась Джорджу Фостеру. Учитывая род деятельности Гордонов и вероятность, что в их кабинете хранятся бумаги, документы, начал он. Имеющие отношение к национальной безопасности, услужливо вставил я, и так далее, и тому подобное. Однако это не смутило Фостера, который, как ни в чем не бывало, продолжал. У Гордонов был допуск секретом, поэтому их Бумаги считаются секретными. — Чушь! — Извините, детектив Кори, позвольте мне договорить. При этом он одарил меня соответствующим взглядом. Однако в интересах взаимного согласия и дабы избежать споров по юридическим вопросам, я сделаю один звонок, после которого, уверен, нам разрешат посетить кабинет Гордонов. Он кинул взгляд. В сторону меня, Макса и Бет. Согласны? Мы молча кивнули. Само собой разумеется, кабинет Гордонов еще вчера или сегодня рано утром был перерыт сверху донизу и избавлен от всей неподлежащей оглашению информации. Как говорила Бет, нам покажут лишь то, что посчитают нужным. Я был уверен, что Джордж и тэт Надумает устроить большую шумиху по этому поводу, словно мы действительно можем найти что-то интересное в кабинете Гордонов». Донна Альба, казалось, вздохнула с облегчением и обратилась к Нэшу. «Я позвоню доктору Золнару». Она взяла телефонную трубку и нажала кнопку двусторонней оперативной связи. Тем временем Тед Нэш вытащил переносной телефон, и отойдя на некоторое расстояние от нас, стал разговаривать или делал вид, что разговаривает с богами национальной безопасности великой столицы империи Путаницы. Завершив свои переговоры, он вернулся к нам, смертным. Донна тоже положила трубку и кивком головы, дала нам знать, что все в порядке, Тет также кивнул. — Пожалуйста, следуйте за мной, — сказала Донна. Мы прошли за ней в коридор и направились к восточному крылу здания, мимо лестницы, по которой поднялись. Мы подошли к комнате номер 265. дом отперла дверь универсальным ключом. В кабинете находились два письменных стола, модем, полки, длинный рабочий стол, заваленный книгами-бумагами. Никакого лабораторного оборудования здесь не было, только обычные для кабинетов вещи, включая факс. Некоторое время мы рылись в столах гордонов, открывая ящики, осматривая бумаги, но, как я уже говорил, в этом кабинете уже навели идеальный порядок. В любом случае люди, вступившие в заговор, не оставляют пометок на календаре или компрометирующих их записок. Однако никогда не знаешь, что найдешь. Я просмотрел их телефонную книгу и заметил, что у них во всем мире много знакомых, особенно, пожалуй, среди ученых. Я открыл страницу на Гордон и нашел имена родителей Тома и людей, которые, вероятно, всего были его сестрой, братом и другими членами семьи. Все из Индианы. Я не знал девичьей фамилии Джуди. Я открыл... На коре Джона и нашел свое имя, хотя не припомню, чтобы они мне звонили с работы. Я поискал Сильвестра Максвелла и нашел номера его рабочего домашнего телефонов. Я поискал Маргарет Уилли, но там было пусто, что меня не удивило. Тогда я поискал фамилию Мерфи, соседа Гордонов, там было записано все семейство, Эдгар и Агнес, все логично. Я нашел Фредерика Тобина и вспомнил, что как-то мы с Гордонами пришли на его винзавод на дегустацию. Я поискал и нашел историческое общество Пеконика, а также телефон его президента, некой Эммы Уайтстоун. Я искал сливого контрабандиста и колумбийский картель наркотиков, однако мне не повезло. Я попытался найти террористов и арабских террористов, но и там было пусто. Я не нашел также Стивенса и Золнера. Должно быть, на сотрудников острова существовал отдельный справочник, и я собирался поискать его. Нэш возился с компьютером Тома, а Фостер забавлялся с компьютером Джуди. Видимо, это единственные вещи которые они сегодня утром не успели выпотрошить. Я заметил, что в кабинете не было ни личных вещей, ни фотографий, ни произведений искусства, ни даже письменных принадлежностей. Все казенное. Я спросил Донну об этом, и она сказала, в первой зоне нет запрета на личные вещи, однако сотрудники обычно не берут с собой много вещей, за исключением, может быть, косметики, лекарств. — Не знаю, почему. Честно говоря, мы можем реквизировать все, что сочтем нужным, в пределах разумного, конечно. В этом смысле мы немного испорчены. — Так вот, куда уходят мои налоги? Она улыбнулась. — Нам нужна хоть какая-нибудь радость на этом сумасшедшем острове. Я подошел к большой доске объявлений. Бет и Макс читали прикрепленные к ней обрывки бумажек. Я сказал так, чтобы федералы не могли расслышать. Здесь уже навели идеальный порядок. Макс спросил, кто это сделал? Бет ответила, мы с Джоном видели, как сегодня утром оба наших друга прибыли с острова паромом. Они уже побывали здесь до нас, встречались со Стивенсом и посетили этот кабинет. Макс проворчал. «Но это же нарушение закона!» «На это я ему заметил. На твоем месте? Я бы оставил все как есть. Теперь ты понимаешь, почему я не в лучшем настроении!» «Не заметил этого, однако сейчас я возмущен!» Любезный голос Донны прервал нас. «Мы немного выбиваемся из графика. Может быть, потом вернемся сюда еще раз?» — Я хочу лишь одного, — бросила и бет Проследите, чтобы эта комната была заперта на висячий замок. Я пришлю сюда сотрудников полиции, графства, они осмотрят помещение. — Полагаю, под осмотром вы подразумеваете арест находящихся здесь вещей, — вмешался Нэш. — Полагать так, ваше право. Фостер заявил. «Считаю, что нарушен федеральный закон, и я намерен получить всю необходимую информацию на территории федеральной собственности. Я представлю ее полиции Градства Суфолк». Бет возразила. «Нет, Джордж, я беру весь этот кабинет под арест и предоставлю вам необходимую информацию». Донна, чувствуя, что ситуация накаляется, торопливо проговорила. Давайте осмотрим дежурное помещение. После этого встретимся с доктором Золнером. Мы вернулись в коридор и вместе дошли до двери с номером 237. Она набрала код на клавиатуре и открыла дверь в большую комнату без окон. Это дежурная комната — комендантный контрольный коммуникационный центр всего острова. — объяснила Донна. — Мы вошли. Спиной к нам сидел, разговаривая по телефону, молодой человек. — Это Кеннет Гибс. — представила его Донна, помощник Пола Стивенса. — Кеннет сегодня дежурный офицер. Кеннет повернулся к нам и сделал приветственный жест рукой. Я осмотрелся. На столах стояли... Три разных типа радиопередатчиков и радиоприемников, компьютерный терминал, телевизор, два факса, телефоны, сотовые телефоны, телетайп и несколько других электронных штуковин.